Как-то раз, например, когда Деда не давала ему спокойно посмотреть выпуск теленовостей это было как раз после государственного переворота в Чили, он отшлепал ее с невиданной прежде яростью. Кроме того, с тех пор, как я начала пить таблетки, ему все чаще хотелось заниматься любовью, особенно по утрам или днем. Он уверял, что из-за вечерних оргазмов ему не спится, и ночью он вынужден работать, что и стало причиной хронической усталости и дурного самочувствия.